Глава 18. Лесные жители Лесные кентавры жили небольшими поселениями, расположенными на значительном расстоянии друг от друга. Всего их было в 3-4 раза больше по сравнению со степными, но в поселке их насчитывалось не более двух сотен. Свои дома кентавры делали под нижними ветками гигантских папоротников и пихт, так мастерские, что сверху их обнаружить было нельзя. Да и рядом они казались холмиками, покрытыми травой и сухими листьями. Вместе с кентаврами жил удивительный народ — лесные люди. Они ничем не отличались от людей, кроме длинных острых ушей, как у кентавров и желтых глаз. Кстати, у лесных кентавров глаза тоже желтые. Лесных людей называли также волкодлаками. Ходили легенды, что они могут превращаться в ужасных мохнатых чудищ. Никто, правда, не видел. Но и Оли и Эрик, и скальная троица утверждали, что это так, ссылаясь на слова «друга одного друга» или «дедушки чьей-то бабушки». Лесные люди жили преимущественно на деревьях, в дуплах и маленьких домиках в густых кронах. Оба этих лесных народа были крепкими друзьями и союзниками. Они прекрасно дополняли друг друга в быту и во время войн. Вместе готовили пищу и даже иногда заключали браки. В отличие от степных, лесные кентавры были чрезмерно чистоплотны. Каждый день они купались в маленьких лесных речках, натирались травами, дабы лишиться запаха. Свои естественные надобности они также совершали подальше от деревни, всегда зарывали. У них ходило поверие, что через испражнение остатки пищи можно наслать порчу. Поэтому и пищу они съедали без остатков. Хранили еду кентавры в огромных глиняных сосудах, зарытых в землю. В пустой сосуд засыпали сушеные ягоды, толокнянки, грибы, пряные травы, заливали горячим мясным бульоном, закрывали крышкой и закапывали. Через сутки еда была готова. Так как на планете отсутствовали гнилостные бактерии, то хранилась она очень долго, оставаясь теплой, ибо сосуды делались наподобие термосов. Бульон приносили из общественной варочной в бурдюках, также напоминающих термосы. Изнутри бурдюк был обшит шкурой хищной рыбы, блестящей, как зеркало, а снаружи снежной гориллы шерстью вовнутрь. Позже, когда кентавры стали мне больше доверять, я смог посетить Варочную. Находилась она в огромной пещере. В центре ее бил горячий источник. Его пар валил из отверстия в потолке. Весь лес в этой области был покрыт туманом. Огромный железный котел был вмонтирован прямо в пол пещеры. Сюда приносили добычу все кентавры и лесные люди. Ее очищали от шкуры костей, варили и разливали по бурдюкам. Вываренные кости отправляли на переработку. Из них изготавливали клей, либо дробили в порошок, который потом использовали для получения железа. Кузницы и сталеплавильные заводики также строили подальше от жилья в труднодоступных местах. Лесные кентавры изготавливали сталь очень высокого качества. Это было удивительно, потому что железных руд не было на планете. Железо обычно собирали на местах битв людей и хищников, но лесные кентавры научились получать его из глины и каких-то растений путем сложного химического синтеза. Они торговали железом иногда, и стоило оно очень дорого. Всех беженцев распределили по разным деревням. Собрать много народа в одном месте грозило обнаружением. Степных кентавров заставили вымыться и натереться пахучей травой. Раненым оказывали медицинскую помощь. Еще в селении степных я начал лечить пострадавших и провозился с ними до вечера. Кентавры высоко оценили мои познания в медицине. Оля помогала мне. Среди лесных кентавров и людей оказалось очень много знахарей и колдунов, что существенно облегчило мне работу. С наступлением темноты в деревню стеклись вожди. Колдуны и старейшины из всех концов леса следовало решить два важнейших вопроса – война с пауками и мир со мной. Лесные кентавры знали о долине пупсов. В принципе, они положительно относились к нашему государству, хотя презирали многих его граждан. Но выйти войной против пауков было очень опасно. Тем более, что урпы, ранее всегда воюющие с лесными кентаврами и людьми, неожиданно вдруг решили вести дипломатические переговоры. Это настораживало и пугало. Высказывались разные мнения, в том числе выгнать союзников, степных кентавров, прикончить меня и Оли, и искать мира с пауками и урпами. Оли вся дрожала от страха. Тем более, что на собрании пришлось явиться без оружия. Лишь у некоторых вождей были железные топоры, как символ власти. Собрание велось в полной темноте. Только глаза кентавров и лесных людей горели желтыми огоньками. Споры разгорелись сильнее, когда выступил сын верховного вождя. Он рассказал как я и Оли спасли его с кисой, а также то, какую жестокость и коварство проявили пауки по отношению к их степным собратьям. Он и Серый Хвост поклялись в вечной дружбе со мной, и это заставило умереть пыл тех, кто хотел нас прикончить. Первая красавица племени также выступилась за нас, особенно за Оли». «Если вы хотите убить ее, то убейте меня!» Горячо крикнула она нескольким старухам, особо злившимся на Оле злобно шипевшим травоядное мясо. «Я бы давно была убита, если бы не она!» Старухи утихомирились. Потом разрешили выступить принцу. Он подробно рассказал, насколько мощный был удар противника, о моем оружии, сильно помогшем им, а также о боге дождя, спасенном мной, об убитом мной, короле вампиров и о многом другом. Следующим выступил Верховный вождь. Соотечественники, кентавры и лесные люди. Уже много лет мы ведем войну с урпами. Они сильно потеснили нас. И вдруг предлагают мир как раз в то время, когда паукиосы нападают на наших давних союзников. Что это, если не хитрый маневр? Они сначала разобьют долину пупсов и степных кентавров. А потом примутся за нас. А если поможем королю Пупсов, то мы вернем земли союзникам и тем обезопасим наши границы. Король Пупсов спас моего сына. Он помог выиграть битву с степным, вернул нам бога дождя и уничтожил целое племя вампиров. Ушанита не отказались бы от нашей крови. Также он проявил великодушие, оставив жизнь напавшему на него королю Лилипутов получив этим верного подданного. А еще у него есть мощное оружие, которым он вооружил свою армию, сделав пупсов опасными для урпов и чудовищ. С его помощью пупсы уничтожили ночных гремлинов и снежных обезьян. Он уничтожил рощу хищных деревьев, погубившую других земных людей. И это еще не все его подвиги. Этот человек послан свыше. Если пупсы, ведомые им... «Побеждают гремлинов и снежных монстров, то что сможем мы?» «Я все сказал. Пусть скажут колдуны племени!» Вперед вышел высокий старик из племени лесных людей. «Мы предоставляем слово зеленому ящеру, великому учителю кентавров!» Пропел он словно мантру. «Пусть воля его будет волей народа лесного!» Собравшиеся, расступились, пропуская в центр поляны двуногого ящера, похожего на тех, что штурмовали пещеру степных кентавров, но ростом ниже и с лучше развитыми передними конечностями. Мне доводилось слышать в долине о зеленом пращере. Ночью не было видно, зеленый он или нет, в свете взошедшей луны крупная чешуя ящера отливала золотом. Скальные пустынные рептилоиды поклонялись ему как богу, считали пророком и прародителем всех разумных рептилий. У кентавров пращур тоже пользовался авторитетом, при одном упоминании о нем по толпе пробежал одобрительный ропот, мгновенно затихший, лишь ящер издал первый звук. Говорил он, словно чревовещатель, не открывая рта, но вполне четко. — Вождь лесных кентавров прав. Этот человек избранный и послан сюда свыше. Он носитель великой миссии, — произнес он. Я вижу, что он избавит нас от зла, и многие враги наши падут от руки его. Нужно охранять его и всячески помогать ему. Все, что не делает этот человек, предначартано свыше и угодно богам». После таких слов никто уже не предлагал переговоры с ульпами и мир с пауками. Отправиться спать нам удалось на заре. В полдень мы встретили у люлюля. Грустный он сидел под деревом, держа в руках две книги. «Как ты здесь оказался?» — спросил я. «Мне некуда идти больше!» — ответил Улюлюль. «Он спрятался в ручье от вампиров. Перемерз и теперь вот сопли жует!» — сказал шепотом дрыстун стрекотун приземляясь мне на плечо. Густые тягучие сопли текли из носа короля гномов. Он их размазывал по своему красивому лицу и вытирал рукавом камзола. «Ты не пробовал меда поесть?» — спросил я. «А кто мне его даст? Это ерунда, погреюсь на солнышке, пройдет!» «А что ты такой грустный тогда?» «Пропала моя мечта!» а о чем ты мечтал?» «О сексе, о чем еще? Не все же такие холодные, как ты!» Улюлюль поведал мне, что во время нападения вампиров Сруль заперся в пещере с его кисками. Он попытался заняться с хищницами любовью, а те его загрызли и съели. После этого гномы хотели сфинксов убить и сжечь в кипящей лаве, но последним удалось удрать, незаметно и в неизвестном направлении. Говорили, что им кто-то помог. «Теперь я совсем одинокий!» — Улилюль заплакал, сморкаясь в полукомзола. камзола. «Везет тебе! Полтонны секса за тобой бегает, а ты гнома пещерного изображаешь. Ухайдакаешь себя за день работы и дрыхнешь потом, как скальный ящер, високосной ночью». «Может, поделишься с обделенным, раз самому не надо?» «А еще чего?» — Оля так и вскипела от возмущения. «Ишь ты, обделенный нашелся! Природа тебя обделила умом и совестью. Попробуй только подойти ко мне, паршивец. Я так тебя наделю, что ты и обделаешься. Как дам промеж ушей копытом, сразу полегчает!» «Да шучу я, шучу!» — испуганно завопил мечтатель. «Копытом в лоб сопливый, и в миг пройдет тоска, От мыслей похотливых очистится башка, В дурацком вожделении невидящей вины Мозгами обделенный наделает в штаны!» Задурно продекламировал подбегающий к нам жизнерадостный дебил. Вдохнувшая полную грудь гнева кентавриса выдохнула безудержным смехом. Хохотала, аж закашлялась. Эрик и вампир тоже ржали. «Это ты, дурак, и башка у тебя безмозглая!» — насупился покрасневший, как клюква улюлюль. «Пошутить нельзя! Последний раз в жизни пошутить!» «Ты чего это? Помереть собрался?» — удивился Дрестун. «Помудреть!» — важно ответил пещерный король. Помуд. что делать?» — не поняла Оли. «Не делать, а сделать! Вернее, сделаться! Сделаться мудрецом!» «Я прочту эти книги, стану философом, умным буду, как сруль». «И кончишь, как он!» — перебил Улюлюля Дрестун. «Вместо шуток пошлых стану лишь премудрости, изрекать!» — продолжал мечтать будущий философ. Я взглянул на книги. Первая, всемирно известная, «Майнкамп», в переводе Говенова, оригинал я видел среди порножурналов Улюлюля. А второй учебник по истории Родины для школьников автора Интернационалова с названием «Страна в говне». Даже с задницу вытирать противно, подумал я. Нашел же, дурак, на что силы и время тратить. Книги были добротными, в красивом кожаном переплете, напечатаны на пергаменте. По-видимому, для их издания Сруль Акакевич смастерил печатный станок. Эх, его бы деятельность, да в добрых целях. «Что-то не слыхала я от покойного никаких премудростей», — возразила Оли. «Глупости только, гадости и бахвальства. И так умный не такой уж. А теперь еще совсем полного идиота в пример себе хочешь взять». «Брат мой Ульрих, ты и так исключительный муд... мудрак». Эрик сочинил новую эпиграмму. «Это что за слово такое? Мудрак?» «Нравится?» — сам придумал. «Это такой мудрец! Настолько мудрый, что мудрость его отовсюду прет! Но никому не понятно, даже ему самому!» — растолковал кентавр, ехидно улыбаясь. «Да, я такой!» — вздохнул Улюлюль. «Исключительный!» «Нашел, на кого равняться!» — поддержал кентаврису вампир. «Ты же его ненавидел!» «Ненавидел!» — вздохнул Улюлюль. «Презирал! А теперь сожалею!» «Да, такой смерти никому не пожелаешь!» — согласился я. — А мне его нисколько не жаль, — воскликнула Олли. — Такого мерзавца и дурака еще поискать надо. Он всех нас хотел погубить и чуть не погубил, а смерть подобная его постигла и гораздо более достойных существ, тем более что в своей гибели виноват только лишь сам говёный. Да такой подлости и вампиры не опустились бы, — воскликнул Стрекатун. Подлость Владлена Карловича соразмерной его же глупости, — подытожил с умным видом дебил. «У нас говорят о мертвых либо хорошо, либо ничего. Оставим его в покое», — предложил я. «Правильно. А так как об этом нехорошем жмурике хорошего-то и сказать нечего, то хорошо было бы ничего о нем и не говорить». «Ты сам-то понял, что изрек оратор?» — с удивленной улыбкой спросила Оля. «Или ты тоже мудрец особенный, исключительный?» «Если бы мы могли его хотя бы похоронить по обычаю землян...» Вновь произнес Улюлюль печально. «Ага, памятник поставить. Бронзовый сруль в натуральную величину. Или нет? Как-то скромновато для такой выдающейся личности. величину тлалока. Вот только кто же отливать его будет? Главный пушкодел-то скопытился!» Продолжал глумиться Эрик. «Как ты можешь так говорить о погибшем?» Возмутился Улюлюль. «Действительно, Эрик», — сказала Оли. «Что это за слово такое «скопытился»?» Сруль не был кентавром, у него не было копыт. «Простите, простите!» — потупил взгляд дебил. «Я не буду больше использовать это слово, я раскаиваюсь!» Кентавр шмыгнул носом. «Он ведь погиб! За наше светлое будущее!» «Да неужели?» — усмехнулся вампир. «Да! Оно уже стало светлее после того, как не стало с руля. «Я буду говорить о Владлене Карловиче только уважительные слова, такие как «Сдох», «Врезал дуба», «Окочурился», «Загнулся», «Околел», «Протянул ноги», «Прищурил задницу». «Задница-то у него, надеюсь, была?» «Естественно, была. Чем бы еще он так лихо портил воздух?» — ответил вампир. «Ага. Главная часть говяного тела. Она ему голову заменяла». Мрачно сострила Олли. «Он ей думал!» — весело крикнул стрекатун. «Эврика!» — Вот ее-то мы изваяем! — продолжал поясничать кентавр. — Сэкономен на материале и на скульпторе. Жопа какая-нибудь, из чего попала даже у меня получится. — Боюсь, что такое творчество не всем придется по вкусу, — заметил я, едва сдерживая смех. — Кому не понравится, мы тактично объясним, что он сволочь, пододок и ни черта не смыслит в великом современном искусстве. — Кощунство! — возмутился Улюлюль. — И как же народ поймет, кому этот памятник... «Повесим памятную табличку. Надпись сейчас придумаю. Значит, будет так. Стих в стиле покойного. «Здесь говёный садоморыш, тупой злопакостный заморыш, все дураки и паразиты, почтите память садомита». «О погребении, Ули, не беспокойся!» — Эрик хлопнул двуногого брата по плечу. «Сфинксы зарывают свои какашки!» — Эрик и стрекотун расхохотались. Улюлюль как не крепился, тоже засмеялся, чуть не уделав кентавра и вампира брызнувшими соплями. «Браво! Браво, Эрик! Ты великий поэт!» аплодировал с Стрикотун.